Глава 19. Париж, лето 142 года. А оглядела покои, приготовленные к триумфальному возвращению Людовика из шампани. Вода была нагрета, ванна для купания приготовлена. Лучшие простыни проветрили и постелили на кровать. На столбах балдахина закрепили занавеси из золотой парчи. В жаровне курились кусочки ладана. Слуги расставляли блюда с едой на столах, покрытых белоснежными скатерцами. Здесь были запеченные до хрустящей корочки певчие птицы, тарталетки с сыром, миндальные шарики в меду, пирожные и оладьи, ароматный белый хлеб и чаша с кроваво-красными вишнями. Примечание. Скорее всего, имеется в виду садовая овсянка. Птица, внешне похожая на воробья, и входящая в тот же отряд по классификации. В отличие от своего сородича, овсянки — певчие птицы. Они были излюбленным деликатесом французов еще со времен Римской империи. Способ их приготовления отличается особой жестокостью. Птиц принудительно откармливают, зачастую специально ослепляя, чтобы овсянка из-за темноты подумала, что пора готовиться к миграции, отъедаться и накапливать жир и живьем маринуют в спиртном, где птицы тонут. Сейчас этот деликатес под запретом, но им нередко пренебрегают. За время отсутствия Людовика она получала лишь отдельные сообщения без особых подробностей. Компания продвигалась успешно. Граф Тибо почти не оказывал сопротивления, и, несмотря на всю его дерзость, подбрюшье шампани было мягким, а оборона не выдержала натиска французов. Естественно, церковь осудила действия Людовика. От Бернарда Клервозского полетели к папскому двору письма от имени Тибо, и Людовику было приказано прекратить разорение Шампани, угрожая гибелью его души. Он повиновался и повернул назад. Но его войска остались в Шампани и продолжили опустошение края. Насколько было известно о Лееноре, Людовик делал все возможное, чтобы усмирить графа Шампанского. И делала это хорошо. Она предвкушала победоносное возвращение и тщательно одевалась по такому случаю. Ее платье было расшито золотыми королевскими лилиями. Волосы заплетены в замысловатые косы, а на голове корона с жемчугом и горным хрусталем. Когда слуга объявила прибытие Людовика, сердце Алиноры заколотилось. В глубине души она отчаянно желала увидеть мужа, его высокую сильную фигуру и великолепные светлые локоны. Она представила, как бросится в его объятия и встретят его поцелуями. Возможно, они могли бы начать все заново, представить, что впервые встретились как мужчина и женщина, а не как мальчик и девочка. Приказав придворным дамам следовать за ней, Алиенора направилась в большой зал, чтобы приветствовать супруга. Людовика и его приближенные вошли в зал под звуки труп. Алеинора искала его взглядом, но не видела ни блеска льняных волос, ни мерцания золотого шелка, ни тепла его присутствия. На том месте, где она ожидала его увидеть, стоял лишь исхудавший монах с поникшими плечами. На мгновение она подумала, что это один из преспешников Бернарда Клервоского, но затем монах поднял голову и посмотрел на нее. Она с ужасом поняла, что видит своего мужа. «Боже, о боже, что с ним случилось? Он так постарел!» Собравшись силами, она присела в реверансе и склонила голову. Он подался вперед, чтобы поднять ее и поцеловать в губы, и ее будто коснулась сама смерть. Руки Людовика были липкими, а дыхание таким прелым, что ее чуть не стошнило. От него воняло потом и болезнью. На его черепе блестела монашеская танзура а вокруг выбритого места волосы лежали немытыми прядями. Вся их серебристая красота исчезла. Примечание. Танзура – выстриженное место на макушке у католического духовенства. Остриженные совсем коротко, они казались седыми, а не светлыми. А Лейнора заметила, как уставились на короля все слуги и служанки. Поймала взгляд Роберта Дедрё, который лишь неопределенно покачал головой. Опомнившись, Алейнора коснулась рукава Людовика, умудрившись не вздрогнуть, когда на тыльную сторону ее руки запрыгнула блоха. «Сир», — сказала она, — «вижу, вы устали. Не желаете ли пройти в свои покои и позволить мне позаботиться о вас?» Поколебавшись, спотыкающийся на каждом шагу Людовик позволил увести себя из зала. Войдя в свою комнату в большой башне, он возрился на приготовленные явства и у него перехватило горло. Он бросил взгляд на ванну и дымящиеся котлы с горячей водой и покачал головой. «Если я поем, то заболею», — сказал он, «а состояние моего тела не имеет значения». «Конечно имеет. Тебе необходимо подкрепиться после путешествия и вымыться, чтобы отдохнуть в удобстве и покое». «Я не могу». Людовик опустился на стул и закрыл лицо руками. А Лейнора опустилась на колени, чтобы снять с него сапоги, и отпрянула от зловония, исходившего от его ног. Ступни были до невозможности грязными, черными между пальцами, а кожа на них отслаивалась. Ноги на ногах были длинными и окантованными грязью, ее чуть не вырвало. Краем глаза она заметила, как Рауль де Вермандуа и Роберт де Дрё переглянулись. «Принеси мне чашу с теплой розовой водой и салфетку». Приказала она, уставившейся на нее служанке. «Я уже говорил, что не нуждаюсь в уходе», — жестко сказал Людовик. «Ну а мыть ноги путнику — святое дело», — ответила Алиенора. «Ты хочешь, чтобы я уклонилась от этой обязанности?» Он устало отмахнулся и сдался. Когда служанка вернулась с водой, Алиенора приступила к омерзительному занятию. Мытью ног супруга, размышляя, что с ним случилось он отправился в путь как великий правитель во главе своей армии с гордо реющими знаменами, решив размолотить Тибо шампанского в пыль. А вернулся одичавшим, будто святой, который голодал и морил себя до безумия. Людовик продолжал отказываться от еды и вина, пока Алейнора не принесла ему простой родниковой воды в чаши из халцедона. «Это очистит твою кровь», — сказала она. Дрожащими руками... Он поднес чашу к губам и отпил глоток, пока она стояла на коленях, чтобы закончить свое дело. Поднявшись, она коснулась его лба, чтобы проверить, нет ли лихорадки. Но он оттолкнул ее руку и тут же раскаялся. «Мне нужно отдохнуть», — пробормотал он. «Вот и все. «Но не в таком же виде. Хотя бы переоденься в нечто более подходящее для спальни, чем для конюшни». «Мне все равно» ответил Людовик, но позволил служанкам снять с него испачканную одежду. А Лейнору снова охватил ужас. Если его верхняя одежда была грязной и пыльной, то рубашка и бриджи буквально истлели. Его тело покрывали следы укусов насекомых, а вонючая черная грязь въелась во все поры и складки кожи. Он потерял мышцы и похудел, став костлявым, как старик. Она задалась вопросом, когда он в последний раз ел нормальную пищу и ощутила смесь отвращения, сострадания и глубокой тревоги. «Теперь я о тебе позабочусь», — успокаивающе сказала она, протирая его истощенное тело салфеткой с розовой водой. Он покачал головой. Пустая трата времени. Он отказался надеть тонкую льняную рубашку, которую она приготовила для него. Настояв на грубой сорочке, из тех, что ее женщины шили для раздачи бедным. По крайней мере, она была чистой, и Алейнора уступила его прихоти. В конце концов, она уговорила Людовика лечь на кровать. Он настоял на том, чтобы по обе стороны от него сидели капелланы и молились за его душу. Встревоженная до глубины души, Алейнора вышла из комнаты. «Одно дело иметь дело с врагами. Когда тебя защищает могущественный муж, Но если Людовик потеряет власть, последствия для нее будут ужасающими. «Что с ним случилось?» Спросила она Рауля де Вермандуа и Роберта де Дрё. «Почему он в таком состоянии? Объясните!» Раулю стало потер указательным пальцем повязку на глазу. Он был не в себе уже некоторое время, но то, что случилось в ветре, его до канала С тех пор он почти не ест и не спит, и, как видите, не отпускает от себя капеланов. «Что случилось в ветре? В письмах, которые я получала, об этом ничего не было». «Там сгорела церковь вместе с горожанами. Более тысячи мужчин, женщин и детей», — сказал Роберт. Потом отвернулся и сглотнул. «Не хотел бы я снова увидеть нечто подобное или ощутить тот запах. Боюсь, от этого брат мой повредился в уме. Он винит тебо шампанского и монаха в Бурже, но ему кажется, что роковой факел поднесла его рука». «Вам следовало предупредить меня заранее», — сказала она. «Я бы лучше подготовилась». «Мы надеялись, что он оправится и придет в себя», — ответил Рауль. «Возможно, так и будет, раз он вернулся в Париж». Он посмотрел на нее пронзительным взглядом. «Ночами он звал вас и свою мать». А Леонора прикусила губу. Она не была готова к такому. Даже представить себе не могла, что это произойдет но ей придется привести Людовика в чувство. Если она не сделает этого, другие воспользуются моментом, а у нее слишком мало союзников при французском дворе.